10. Наступила суббота. Я по привычке проснулась рано, хотя будильник накануне не заводила. По субботам и воскресеньям в стационаре работали только дежурные врачи и процедурные сестры. В амбулатории приема не было. Я приняла душ, горячую воду наконец-то дали, сварила на кухне овсянку в своей красной, в белой горошек эмалированной кастрюльке, позавтракала и отправилась будить Нину. В течение двух дней, прошедших с импровизированного новоселья, мы постоянно пересекались в общежитии, амбулатории и столовой, но по молчаливому интуитивному согласию не обсуждали тот вечер и то, что Нина тогда явно перебрала с алкоголем. На утро после среды она выглядела не лучшим образом, но я, разумеется, я об этом не сказала, как и о странном предупреждении Наны. Мартынюк мне не нравился, Я не собиралась заводить с ним отношения. Поэтому Нана могла не беспокоиться. Людмиле ничего не угрожало, во всяком случае, с моей стороны. Ближе к полудню мы с Ниной отправились по магазинам. В продуктовом была смена продавщицы Кати, в универмаге — продавщицы Ларисы. Они должны были отложить товары по спискам, которые Нина заранее им передала. Пока мы шли по длинной извилистой улице строителей, Я испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, мне не нравилась перспектива отовариваться по блату, с другой — без масла, мяса, овощей и средств гигиены мне угрожали дефицит белка, авитаминоз и депрессия. В Прадмак мы зашли с черного входа. Катя, молодая энергичная женщина с копной рыжих кудряшек, выбивающихся из-под косынки, Завела нас в тускло освещенную, заставленную коробками подсобку, и, понизив голос, сообщила. Все собрала, что вы просили, Нина Семеновна. Только копченую колбасу не завезли. И сыр в этот раз не российский, а пашихонский. Сойдет и пашихонский. Познакомься, Катя, это наш новый невропатолог Зоя Евгеньевна. Приготовь для нее такую же сумку и пакет гречки добавь. Конечно. Только вам придется снаружи подождать. Катя виновато улыбнулась. Сюда заведующая частенько заглядывает. Непрошенных гостей ищет. «Мы ведь все это оплатим, да?» Спросила я у Нины, когда мы вышли во внутренний двор магазина, в котором грузовик «Хлеб» пытался разъехаться с цистерной «Молоко». «Конечно, коммунизм в нашей стране еще не наступил», — хохотнула Нина. «Катя скажет сумму, мы передадим деньги, и она пробьет чеки». И что, так многие затовариваются? Да, пожалуй, каждый пятый. А что делать всем остальным? Постараться завести нужные знакомства. Каким образом? Быть полезным людям, от которых зависит твое благополучие, чтобы их благополучие, в свою очередь, зависело от тебя, уверенно ответила Нина. И чем я могу быть полезна Кате? Я тебе уже говорила. Примешь без очереди, уделишь больше внимания, запишешь на массаж в начало списка, даже если нет показаний. Ты же не с луны свалилась, должна бы знать такие вещи. Разве в Ленинграде по-другому? Раньше я никогда не пользовалась положением врача, чтобы что-то достать. Ну так теперь будешь, — отрезала Нина, ставя точку в этом бессмысленном споре. Катя вынесла набитые продуктами авоськи и назвала сумму. Мы отдали ей деньги и снова стали ждать. Когда продавщица вернулась со сдачей и чеками, Нина спросила, собирается ли та прийти к ней на прием. «Да надо бы, Нина Семеновна», — виновата призналась Катя. «Давно хочу, но то одно, то другое. Детей двое, работа с утра до вечера, а тут еще муж запил. Приходи, не затягивай. Я скоро в отпуск ухожу до конца августа. И к Зое Евгеньевне заодно загляни». Ты на той неделе на поясницу жаловалась? Да, прихватывает. В Петьке и Ромке уже больше восьми кило весу в каждом. А все на ручки просятся». С гордостью, словно речь шла о каком-то достижении, сообщила Катя и выжидающе взглянула на меня. «Конечно, Катя, приходите», — кивнула я. «Я осмотрю вас и назначу лечение независимо от... от вашей помощи с продуктами. Это моя обязанность как врача». «Вот зачем ты ей так сказала?» Накинулась на меня Нина, когда Катя ушла. «Теперь она будет думать, что ничем нам не обязана». Но она и в самом деле ничем нам не обязана. «Ах, вот как ты считаешь! Знала бы раньше, не взяла бы тебя с собой». «Не кипятись. Давай спокойно, хорошо?» «Катя оставляет тебе продукты из благодарности, а ты ведешь себя так, словно она твоя должница навеки веки вечные» и меня выставило в таком свете, будто я без сумки с дефицитами в свой кабинет ее не пущу. Советская медицина помогает людям, независимо от достатка и статуса. Мой врачебный долг, как и твой, кстати, не делить пациентов по принципу полезности, а лечить их по принципу равенства. Хочешь сказать, если к тебе на прием придет секретарь райкома, ты заставишь его сидеть в общей очереди и назначишь ему такое же лечение, как остальным? Конечно. «А почему должно быть иначе?» Нина долго и пристально смотрела на меня, а потом покачала головой. «Не могу понять, ты в самом деле так думаешь или только прикидываешься?» «Я не только так думаю, но и делаю. Когда я работала в Куйбышевской больнице...» «Да забудь ты свою прежнюю жизнь! Вот твоя авоська по швам лопается, и не потому, что в ней три кило картошки. Ты в среду точно такую же из магазина вынесла?» «Нет, но...» «Значит, дискуссия окончена». «Предупреждаю, не оставишь свои ленинградские замашки, я тебе больше помогать не стану. Решай, идёшь со мной в универмаг или возвращаешься в общагу выпрашивать у Клавы казённые простыни?» «Иду с тобой». То -то же. А наши сумки? Мы будем ходить с ними по универмагу?» «Нет, конечно, оставим в подсобке у завхоза тёти Даши. Ты у неё роды принимала». Тети Даше 70 лет. Я и весной миому удалила размером с футбольный мяч. И почему на четвертом курсе я не выбрала специализацию гинекология? Пробормотала я, вызвав у Нины новый приступ смеха. Час спустя мы вышли из магазина, навьюченные свертками и пакетами. У меня под мышкой пристроилась жаккардовая покрывало, у Нины ковер, который она собиралась постелить у кровати взамен прежнего, как она выразилась. Потерявшего вид. Я не могла поверить, что стала счастливой обладательницей двух комплектов постельного белья и двух махровых полотенец ситцевого халатика, прокладок, шампуня и обеденного сервиза на две персоны. Для полного счастья не хватало только одеяла. Их действительно не завозили с мая, но Лариса, продавщица из отдела постельного белья та самая, которая два дня назад едва удостоила меня ответом, Заверила, что отложит одеяло из ближайшего поступления. Я решила, что буду пока спать под покрывалом. Благо ночи стояли теплые. Не омрачило моего настроения даже то, что я истратила почти все привезенные из Ленинграда деньги. Сбережений едва хватило, чтобы обустроить быт и запастись продуктами до первой зарплаты. По совету Нины я заранее отложила сумму, необходимую для проката холодильника. Со временем я собиралась выкупить его в постоянное пользование. «Наши авоськи», — вспомнила я, когда мы спускались по лестнице. «Да, точно. Я постою здесь по караулю покупки, а ты сбегай к тете Даше». «Но как мы все это донесем до общежития? Может, такси вызовем?» Нина уставилась на меня, как на заморскую диковину, а потом рассмеялась так громко, что на нее стали оглядываться прохожие я юркнула в фойе магазина, сгорая со стыда. В глазах Нины я постоянно попадала в просак, хотя была уверена, что все делаю правильно. Вернувшись с авоськами, я увидела, что возле лестницы припарковался УАЗик. Шофер, мужчина лет 30, фуражки и застегнутые на все пуговицы, несмотря на теплый день, тужушки, оживленно болтал с Ниной. «Зоя, познакомься», — сказала Нина с игривыми нотками в голосе. «Это Коля Зубов, мой хороший знакомый». Мужчина просканировал меня взглядом из-под сросшихся на переносице пустистых бровей и пробормотал что-то вроде «приятно познакомиться». Хотя в его облике не было ничего отталкивающего, я ощутила к нему странную неприязнь. Пока он складывал в багажник наши покупки, Нина пояснила. «Коля — шофер в леспромхозе. Он подвезет нас до дома быта, подождет, пока ты оформишь холодильник, доставит до общежития и поможет разгрузиться. Да, Коля? Точно так. У меня сегодня выходной. Могу хоть целый день вас по поселку катать. Целый день не надо. У нас зой на вечер свои планы, заявила Нина, садясь рядом со мной на заднее сиденье. На танцы собрались, ухмыльнулся Николай с водительского места. Все тебе скажи. Поехали, дел не в проворот. Уазик тронулся. Нина сидела довольная, с улыбкой поглядывая на шофера, а я ощущала себя третий лишней, нарушивший уединение влюбленной парочки. В том, что у Нины с Николаем отношения, я не сомневалась, флюиды витали по салону. К счастью, поездка оказалась недолгой. Дом быта находился на соседней улице. В Таёжном все социальные учреждения... Магазины, почта, отделение милиции, сельсовет, сберкасса располагались компактно в центре, что было вполне объяснимо. 20 лет назад, когда поселок только начинал застраиваться, сперва возвели наиболее значимые объекты, а потом вокруг них стали появляться улицы с жилыми домами, постепенно отхватывавшие у тайги все новые территории. Дом быта предлагал населению разнообразные услуги, особенно востребованные жильцами общежитий. На первом этаже работали отдел проката, парикмахерская, фотостудия и кулинария. На втором — химчистка, швейное ателье и мастерские, скорняжная, обувная и часовая. Очередь в отдел кулинарии начиналась еще на улице. Нина быстро объяснила, что сегодня дают пожарские котлеты, голубцы в капустных листьях и корзиночки с заварным кремом. Она заняла очередь, а я отправилась в отдел проката за заранее отложенным холодильником «Бирюса». По просьбе Нины, больше напоминавшей приказ, Николай отправился со мной. Надо признать, его помощь оказалась весьма кстати. Сама я не смогла бы не то что дотащить холодильник до машины, но даже несмотря на компактный размер, сдвинуть его с места. Когда подошла наша очередь в отделе кулинарии, Корзиночки уже раскупили, что весьма расстроило сладкоежку Нину. Зато нам достались котлеты и голубцы. Цена оказалась гораздо ниже, чем в Ленинграде, поэтому я взяла того и другого с запасом, чтобы заморозить впрок. Мы вернулись в общежитие в разгар обеденного времени. По первому этажу витали аппетитные запахи борща, котлет, жареной картошки и прочих сытных блюд, которыми балуют себя по выходным те, кто на буднях вынужден питаться в казенной столовой. Николай, весело переругиваясь с Ниной, затащил холодильник в мою комнату, подключил его и намекнул, что не прочь остаться на обед. Но Нина его выставила, заявив, что обед еще надо приготовить, а он и в леспромхозовской столовой прекрасно поест. Я постелила на кровать новенькое покрывало, расставила на полке сервиз, Повесила над кроватью репродукцию Айвазовского в пластиковой рамке и испытала мещанское удовлетворение. Теперь комната выглядела, пожалуй, не хуже, чем Нинина, разве что без ковров. Кухня гудела, словно растревоженный улей. Конфорки на обеих плитах оказались заняты. Пришлось ждать, пока освободится хотя бы одна. Сперва мы с Ниной поджарили котлеты на ее чугунной сковородке а потом отварили макароны в моей эмалированной кастрюльке. Поднимаясь по лестнице с горячей сковородкой в руке, одетой в прихватку варежку, Нина привычно возмущалась нежеланием коменданше приспособить подсобку рядом с кухней под столовую. Я несла макароны и тоже возмущалась, но не вслух, а про себя. С каждой ступенькой во мне зрела решимость добиться справедливости. Как это сделать, не нажив окончательно врага в лице Клавдии Прокопьевны, я не знала, но и отступать не собиралась. Ведь речь шла о комфорте не только жильцов общежития, но прежде всего о моем собственном. За обедом я ждала, что Нина расскажет о своих отношениях с Николаем, но она молчала, сосредоточенно расправляясь с котлетами, и тогда я не без труда преодолела барьер, не позволявший мне расспрашивать малознакомых людей о личной жизни, Спросила у нее сама. «Коля-то?» — Нина хмыкнула. «Да, обычный ухажер. Клиня ко мне подбивает уже который месяц. Наверняка вечером на танцы заявится, хотя танцевать не умеет. Будет подпирать стенку и следить, чтобы другие мужики ко мне не подходили». «У вас с ним серьезно?» «С Колей не может быть серьезно». «Почему?» «Потому что он женат». Я замерла с недонесенной до «То есть не совсем женат?» — поспешно пояснила Нина, увидев выражение моего лица. Они не живут вместе с прошлой осени. Жена осталась в Богучанах, а Коля перевелся в Таежный. Ждет, когда жена подаст на развод, но та что-то не торопится. — А дети у них есть? — Двоем, младшему всего полтора года. — Наверное, поэтому жена и не торопится подавать на развод. — Ты что, меня осуждаешь? — вскинулась Нина. — Нет. Просто не одобряю романов с женатыми мужчинами. Я семью не разбивала. Когда Коля сюда переехал, он уже с женой не жил. Почему они расстались, не мое дело. Если бы не со мной, он с любой другой мог начать встречаться. И однако же я его близко не подпускаю. Пусть сперва штамп о разводе покажет, а потом все остальное. Значит, вы не вместе едете в отпуск? Успокойся, не вместе. Ну какая же ты любопытная, Зойка! — рассмеялась Нина. Я уже поняла, что она — человек настроения. Вот сейчас смеется, буквально через пять минут обижается или злится из-за пустяка, а потом также внезапно снова начинает шутить. Я не хотела портить с Ниной отношения и сводить их к формальному общению. Мне нужна была подруга, не замена Инги, по которой я очень скучала, но добрая приятельница, которой я могла бы довериться в трудную минуту, и которая, в свою очередь, могла обратиться ко мне за советом или помощью. «Так куда ты едешь в отпуск?» «В Ставрополь, к родителям. Они уже пожилые. Я ведь поздний ребенок. Помогу им с огородом и заготовками на зиму. Шутка ли? Огород 20 соток. Отец чего только не выращивает. И арбузы, и патиссоны, и абрикосы с виноградом. А на море съездишь? Оно ведь там рядом». Не так уж и рядом, и до Черного и до Азовского больше 400 километров. Окажись, я в всех краях непременно выбралась бы на Черное море. Люблю купаться. Вон речка рядом, купайся хоть каждый день. Это не то. Я люблю солёную воду и теплый песок. Ты когда уезжаешь? Отпуск у меня с 9 августа. Вылетаю из Красноярска накануне поздно вечером. А обратно? 28. восьмого так тебя три недели не будет. Не переживай, Нана с меня заменят в плане дружеского общения, а Игорь... Хватит об Игоре, — вскинулась я. Он мне не нравится, к тому же у него есть девушка. А Игнат? Он тоже на тебя запал. И у него девушки нет. Отношения не входят в мои планы. Я об этом уже говорила и больше повторять не стану. Посмотрим, что ты скажешь после танцев. Парни проходу нам не дадут, будет из кого выбрать. По субботам в клуб и лесорубы приходят, и сплавщики, и шофёры, и строители. Я не пойду на танцы. То есть как не пойдешь? Вот так не пойду и все. Ты же обещала. Ты тоже обещала меня ни за кого не сватать. Ладно, давай так. Я сдержу свое обещание, а ты свое. Договорились? Да у меня настроения нет, и платья подходящего. Настроение я организую. А платье у тебя есть, то, в котором ты на работу ходила оформляться. Поэтому наводим сперва порядок в комнате, а потом личный марафет. Это как? Моемся, причесываемся, красимся, одеваемся. К 6.30 мы должны быть готовы. Слушай, мы на поселковые танцы собираемся? Или на торжественный прием по случаю приезда международной делегации? Танцы — единственное значимое событие в нашей глухомании. Давай-ка быстренько отнесем грязную посуду на кухню. Я прожила в общежитии всего несколько дней, но эта беготня по лестнице на кухню и обратно, очереди в туалет и душевую, постоянный шум в коридоре и идеальная слышимость через стенки успели мне порядком надоесть. Переехав из коммуналки в отдельную квартиру, Я первое время не могла поверить, что она принадлежит только мне и мужу, что я могу делать, что хочу, не подстраиваясь под других жильцов. Лишь тогда я смогла по-настоящему оценить роскошь уединения, хотя с малых лет всем нам постоянно внушали, что общественное превыше личного. Коллективизация поощрялась, индивидуализм осуждался. Желание уединиться считалось неприличным. И хотя я не страдала от замкнутости, ходила в походы и умела подстраиваться под людей и обстоятельства, жизнь в коммуне совершенно мне не подходила. А общежитие, по сути, мало чем отличалось от коммуны. Я собиралась на танцы со смешанными чувствами. С одной стороны, мне хотелось сменить обстановку, с другой — подобные развлечения не стоили того, чтобы тратить на них время. Я гораздо охотнее сходила бы в библиотеку, поискала бы на полках редкие издания или посидела в читальном зале, собирая материалы для диссертации. Меня не прельщала перспектива повышенного внимания местных лесорубов и строителей. Наоборот, я всячески хотела этого избежать. Поэтому платье надела не крепдышиновое, а льняное. Краситься не стала. Я вообще редко это делаю, хотя являюсь счастливой обладательницей набора французской косметики. Я не видела своего отражения в полный рост, но и без зеркала знала, что выгляжу достаточно скромно, но все же не настолько, чтобы казаться серой мышкой. Однако у Нины на этот счет оказалось другое мнение. Ты что в библиотеку собралась? – спросила она, словно угадав мои предпочтения. На ней было лиловое платье не уступающая по яркости теням и помаде. Локоны, завитые на самодельные попельётки из марли и бумаги, не спадали на плечи. В туфлях на платформе Нина казалась выше и стройнее. Выглядела она, конечно, роскошно. На ее фоне я наверняка смотрелась той самой серой мышкой. Я попыталась обратить ситуацию в шутку. Из двух подруг одна должна затмевать другую. «Благодаря мне ты будешь в выигрышном положении». «Благодаря тебе мужики к нам близко не подойдут», — парировала Нина. «Но хоть накраситься ты могла. Если у тебя нет туши или помады, могу одолжить». «Все у меня есть. Я просто не хочу. Считаю это напрасной тратой времени». «Ну, понятно. Местные ухажеры для тебя слишком плохи после ленинградских-то кавалеров». «Ладно, пойдем». Когда мы вышли из общежития, нас нагнали Мартынюк и Денисов, принаряженные, благоухающие одеколоном, и пошли рядом, вроде бы не с нами, но в то же время не отдельно от нас. Прохожие провожали нас взглядами, прежде всего, конечно, Нину. Та делала вид, будто не замечает ни этих взглядов, ни наших сопровождающих, а я кипела от злости, поражаясь назойливости и бесцеремонности травматологов. Несколько раз я порывалась обернуться и попросить их оставить нас в покое, но чувство собственного достоинства перевесило. К тому же они все равно бы не послушались. У дома культуры было многолюдно. Нарядные девушки и парни болтали, смеялись, прогуливались парами, нетерпеливо поглядывая на закрытые двери. «А почему не пускают?» — спросила я. Нина взглянула на свои маленькие позолоченные часики. «Еще десять минут. Слава, наверное, подключает аппаратуру». «Какой Слава?» Жакей. Он приезжает из Багучан каждую субботу и технику привозит. Катушечные магнитофоны, ленты с записями, колонки, зеркальный шар». «Зеркальный шар?» Я не сомневалась, что Нина меня разыгрывает. «А ты думала, мы тут под гармошку пляшем? Если твоя любимая песня «В Сибири далекой», не надейся, ее не будет». А будут Антонов, Леонтьев и Пугачева. Когда дед уйдет, слава зарубежные хиты поставит. Бетлов или Аббу. Какой дед? Дедов, секретарь Райкома, который тебя на комсомольский учет ставил. А зачем он ходит на танцы? Следить, чтобы комсомольцы вели себя достойно, не распивали спиртные напитки и не вступали в сомнительные связи. Открыли, пошли скорей. Нина схватила меня за руку и потащила к распахнувшимся дверям. Я была настолько уверена, что танцы в местном доме культуры проходят по старинке, что теперь после Нининых слов испытывала чуть ли не разочарование. По старинке — это не под гармошку, конечно, но под проигрыватель со старыми пластинками, как в фильме «Девчата», который я очень люблю, и благодаря которому еще до отъезда из Ленинграда Составила некоторое представление о жизни в таежном поселке. Диск Жакей. Ну надо же. И неужели Нина в самом деле упомянула квартет Абба, чью пластинку волеву, которую в прошлом году привез Матвею из Парижа, его друг? Я заслушала чуть ли не до дыр. Перед нами образовалась очередь, причину которой я поняла только когда оказалась в фойе. Вход был платным 50 копеек с человека. Деньги собирал белобрысый худой паренёк по виду вчерашний школьник. Он скидывал мелочь в жестянку из-под кофе и взамен выдавал билетики, похожие на трамвайные. Нина шёпотом пояснила, что это Руслан, младший брат и помощник Славы, которого тот готовит себе на смену, поскольку в следующем году собирается перебираться в Енисейск. Похоже, Нина все про всех знала. «А я не взяла кошелек. ты не предупредила». «Вот еще, самим за себя платить!» фыркнула Нина и стала озираться, выискивая кого-то в толпе. «Игнат, Игорь, идите сюда!» перекрикивая гул голосов, позвала она и замахала руками. «О, вот вы где!» — обрадовался Денисов. Он проложил широкой грудью дорогу себе и другу, следовавшему за ним в кельватере. «Ну что, девчонки, как настроение?» «Девчонки?» Он действительно так сказал, или мне послышалось. Ну-ка, мальчики, купите нам входные билеты, велела Нина. Вспыхнув от стыда, я отвернулась и стала читать развешенные на стендах объявления о наборе в кружки и секции. Вскоре Нина снова подхватила меня под руку и увлекла туда, где звучала зажигательная песня про птицу счастья с завтрашнего дня. Зал, в котором на буднях проходили занятия гимнастической и танцевальной студий, стремительно заполнялся людьми. Пахло духами ландыш, одеколоном шипор, сигаретным дымом, обувной ваксой. Окна были занавешены плотными шторами. Под потолком действительно вращался зеркальный шар, отбрасывая на стены разноцветные блики. У дальней стены громоздилась аппаратура, за которой сидел человек в авиаторских наушниках. Музыка била в барабанные перепонки. К ней, как и ко всему остальному, нужно было привыкнуть. Нас с Ниной моментально разделили. Сразу несколько парней увлекли Нину в центр танцпола, а я осталась стоять, не глядя по сторонам, чтобы не подумали, будто я ищу кавалера. Внезапно меня подхватил Денисов и попытался вытащить на танцпол, но я выдернула руку и помотала головой. Денисов сделал удивленное, обиженное лицо, иритировался, а его место занял Мартынюк. Не успела я опомниться, как мы уже кружились в вальсе. Я попыталась освободиться, но он держал крепко. Я не сразу осознала, что мы вальсируем под мелодию из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», на премьеру которого Матвей водил меня три года назад. На миг мне показалось, что я вернулась в прошлое, что это Матвей кружит меня по залу, И в этот момент я почувствовала себя такой счастливой, словно не случилось в моей жизни ни предательства близких людей, ни переезда в сибирскую глушь, ни отчаянной попытки начать новую жизнь на руинах прежней. Едва музыка смолкла, чары рассеялись. Отпрянув от Мартынюка, я развернулась и направилась к выходу. Мелькнуло лицо товарища Дедова, подпиравшего стенку у входа в зал. Он тоже меня узнал и, как мне показалось, посмотрел на меня сукаризной. Под песню Юрия Антонова «Летящий походкой» зал вновь пришел в движение, какой-то парень дышавинными парами попытался обнять меня за талию, но я увернулась и выскочила на улицу, с облегчением вдыхая свежий воздух и радуясь внезапно наступившей тишине. Стоял теплый безветренный вечер первого дня августа. Я посмотрела на темную громаду тайги вдалеке и подумала, что надо завтра сходить с зажимолостью, варенье из которой варили этим утром на кухне медсестры. Я, конечно, ничего варить не собиралась, просто хотела поесть свежих ягод, богатых витамином С. В сентябре пойдут клюква и брусника, их можно заморозить на зиму. Попрошу Нину составить мне компанию. «Нина!» Я про неё совсем забыла. Она наверняка обидится, что я ушла так быстро и оставила ее одну. Я не знала, как объяснить ей свое внезапное исчезновение, поскольку сама не понимала, что на меня нашло. Необычность обстановки, мысли о Матвее, навязчивость Мартынюка — все сошлось воедино. Я быстро шагала, размышляя о том, принимает ли в Богучанах психотерапевт и как попасть к нему на прием, сохранив это в тайне от коллег, и прежде всего от Фаины Кузьминишной. Нельзя настолько зацикливаться на прошлом. Меня даже анонсированные Ниной песни «Абба» не заставили остаться. Наоборот, я не хотела их слышать, ведь они тоже были связаны с Матвеем. Я так стремилась избегать любых ассоциаций, связанных с бывшим мужем, что лишала себя даже самых невинных радостей словно послушница монастыря, готовящаяся принять постриг. «Подождите!» Я обернулась. Меня нагонял Мартынюк. «Зоя, вы так быстро ушли, что...» «Зоя Евгеньевна». «Но когда мы пили шампанское в вашей комнате, то договорились обращаться по имени». «Это была не моя идея. Не помню, чтобы я ее поддержала». «Я вам неприятен. У меня совсем нет шансов. Скажите откровенно, чтобы я не питал напрасных надежд. — Странные вопросы, товарищ Мартынюк. Я не знаю, что вам ответить. Я двинулась дальше, вынудив его сделать то же самое. Было глупо стоять посреди улицы, где нас могли увидеть сотрудники или пациенты стационара и сделать соответствующие, пусть и неверные, выводы. Я не хотела рисковать репутацией и становиться объектом для сплетен, которые могли достичь ушей главврача или секретаря райкома. «Почему же они странные?» «Потому что вы не можете питать относительно меня каких-либо надежд, и я не понимаю, о каких шансах вы говорите, ведь у вас есть невеста. Людмила, так, кажется, ее зовут». Я шла, глядя перед собой, поэтому не видела лица Мартынюка, но по его голосу поняла, что он раздосадован и задет моей прямолинейностью. «Людмила не моя невеста. Мы просто встречаемся». «И как долго вы просто встречаетесь?» «Полтора года». «Значит, отношения серьезные, и с вашей стороны непорядочно флиртовать со мной, пользуясь тем, что Людмила в отъезде. Но дело не только в этом. Прежде всего, вы мне не нравитесь. Не провожайте меня, дальше я пойду одна». «Но я тоже живу в общежитии и направляюсь именно туда». Тогда перейдите на другую сторону улицы. Не хочу, чтобы нас видели вместе». Мартынюк, наконец, отстал. Начали зажигаться, помаргивая тусклым светом, фонари. Поблизости залаяла собака, ее лай подхватили другие. Я ускорила шаг. Внезапно меня охватило предчувствие неотвратимых перемен, которые вновь перевернут мою жизнь с ног на голову. Откуда это предчувствие взялось, Я не знала, но оно было таким сильным, словно события, о которых я не подозревала, уже развивались своим чередом, чтобы настигнуть меня в самый неожиданный момент.